28 глава. Около пантеона стоит старейшая церковь Парижа, Сент-Этьен-Дю-Монт. Она построена в XIII столетии, сохранилась башня, все остальное за прошедшее время перестраивалось, но и обновлением уже не менее 400 лет. Церковь выглядит издали как ржавый утюг, но и внутри она очень причудлива. Подобие роскошной галереи соединяет в Нефе две могучие колонны. Вдоль одной из колонн к ней идет винтовая лестница, посреди которой расположен амвон, кафедра. Святая Женевьева, заступница Парижа, вынудившая к отступлению войска от Тиллы перед городскими воротами, похоронена здесь, в боковом алтаре. Слева от Сент-Этьен-Дюмонт, Находится старейшая часть Парижа. Узкие древние переулочки тянутся вдоль берегов сены, старый завод на углу, диковинные формы дома. Здесь еще не знакомы с водопроводом и электрическим светом. Здесь еще жгут керосин и достают воду из водоразборных колонок. Не знаю почему, но всякий раз, когда я сюда прихожу, сердце мое сжимается. Старые ворота тут и там кажутся мне столь знакомыми, словно я в немыслимо далекое время уже жил здесь. Смешно, но меня охватывает ностальгическое чувство, когда я рассматриваю эти дома. Почему мне все кажется знакомым? Ведь мне это ни о чем не напоминает. Люди, жившие здесь, мне не знакомы, только дома и улицы, и то внешне. И все же, я думаю, если я дольше пробуду здесь мне наряду со старыми воротами откроются и старые лица возможно даже фамилия постойка фамилия фамилия медленно приближается ко мне отдаленная мысль безумие сердце мое дико колотится лучше если я пойду назад в гостиницу на улице сен жакоп «Я встречаю Клер. Она несет небольшую дорожную сумку. Что случилось? Я жду тебя уже целых полчаса. Идем скорее. Мне нужно уезжать». «Ты уезжаешь? Куда?» «В Леон, Но я вернусь. Ты можешь проводить меня на вокзал. Моя сестра очень больна». «У тебя есть сестра? Ты никогда об этом не говорила. То есть ты всегда это говорила и именно потому, нам надо срочно идти». А твои родители? Они уже уехали. Прежде чем я успеваю вмешаться, она подзывает такси. Побыстрее, иначе я опоздаю. Пока я с диким ужасом пытаюсь пересчитать деньги в кармане, Анклер безо всякого перехода бросается мне на шею и целует меня как одержимая. — Боже мой, я вижу, ты тоже грустишь. — Да. Скажи, мы поедем на этом такси еще далеко? — На Лионский вокзал у меня для тебя небольшой сувенир. Она вынимает малюсенький медальон и подносит к губам, чтобы поцеловать. Недавно мы видели такую сцену в кино. Любовники прощаются, она целует небольшой медальон и дарит ему. Ан Клер хотела повторить это, но ей эта сцена не удалась. Она поцеловала медальон, потом повсюду принялась искать его, но нигде найти не смогла он был так мал, что приклеился к ее губе. Она не разрешила мне платить за такси. Не знаю, что было бы, если бы она это разрешила. Она мчится прямиком к вокзалу и бросает в весы автомат 25 сантимов. — Для чего ты это делаешь? — Ой, я думала, здесь покупают перронные билеты. Я хотела тебе купить билет. Черные поезда стоят на перроне, носильщики носятся, обвязанные по шею вещами, отъезжающие целуются с родственниками. «Напиши сразу, как приедешь. Газеты, газеты, не угодно ли?» «Этот поезд. на Леон. «Дети, смотрите, не простужайтесь. Значит, ты все-таки уезжаешь, мой дорогой Жюль. Следи за собой и пиши. Я не знаю, как я смогу существовать без тебя». — Видишь, он ту стерву-блондинку. Она провожает своего хахаля. Я ей мигнул, и она мне в ответ тоже. — Не садитесь в это купе. Оно как раз над колесами. Другое купе уже занято. Этот поезд на Леон. Мсье в сером дорожном костюме и спортивной шапочке, упитанной во рту серебряный мундштук с сигаретой, презирая все и вся, прогуливается вдоль вагона. — Я ведь тебе говорил, что мы придем слишком поздно, но тебе приспичило рассиживаться у парикмахера. — Не лапай мое лицо, а то я заеду тебе. — Насильщик! Ну вот, опять начинается. — Этот поезд на Леон? — Справа впереди первый путь. — Куда опять этот озорник спрятался? Может, тебе влепить парочку, ты, дермоед? — Большой привет тетушке Люси. «Вагоны третьего класса в голове поезда». «Этот поезд? На Леон?» «Анклер, не спрашивай так часто, на Леон ли, ли поезд, иначе я сойду с ума». «Оставь, пожалуйста. Вот так я один раз по ошибке уехала в Марсель». Я поднимаюсь с ней в вагон. Люди, глазеющие из окон, уже немного спокойнее. Они болтают с родственниками, стоящими на перроне, которые в данный момент стараются почему-то казаться равнодушными. «Хеллоу, насильщик пятьдесят два!» «Вот идиотизм! Малый реагирует, как чучело!» «Дорогуша, у тебя есть мелочь?» «Главное, у вас хорошее место. Поистине, нам будет очень не хватать вашего милого общества». «Мама, я хочу смотреть в окошко!» «Замолчи!» «Поезд до отказа переполнен. Как хорошо, что вы вовремя пришли!» В первом купе еще есть места. Даже священник здесь тоже едет и читает уже свой псалтырь. Садись сюда. Она не слушает меня, идет дальше. В следующем купе никого, но все места заняты, кругом лежат вещи. Третье пусто. Я хочу сесть здесь. Ах, вот как. Пожалуйста. Что с тобой? Ну, почему ты сердишься? Когда молодая девушка едет одна... Она напрашивается на случайные знакомства. Ну, в моем случае ты можешь быть совершенно спокойным. Я совсем не беспокоюсь, ибо вижу, что ты как раз заинтересована в этом. Я? Да, да, ты. Я сказал тебе, садись в купе со священником, но ты не садишься туда, где уже другие сидят. Этого ты даже не говорил, потому что там ты не сможешь провоцировать такие сомнительные знакомства. «Тебе нужно пустое купе, чтобы каждый сразу понимал, что ты едешь одна и не против!» Она тотчас вынимает свой кофр из сетки и идет назад в первое купе. Тут еще одно место свободно, напротив священника. Только теперь я замечаю, что в этом купе едут двое детей. Во время всей поездки они будут шуметь. Она занимает место и выходит со мной. Не сердись. Об этом я совсем не подумала. Ты был прав. Тебе хорошо удалось испортить последние минуты. Она начинает плакать. Ты этим меня не проймешь. Я очень хорошо знаю, что ты можешь заплакать в любую минуту. Впрочем, здесь это не так уж редко. Каждая вторая женщина плачет. он видишь ту малышку в красном берете, которая обвивается вокруг пучеглазого, как плющ вокруг дерева? Я бы отхлестал по щекам этого малого. — Просьба заходить в вагоны. Поезд отправляется. Двери вагонов по очереди захлопываются. Анколер уже стоит наверху, низко наклоняется из окна и смотрит на меня, словно хочет загипнотизировать. Паровоз свистит, пыхтит и фыркает. Колеса начинают медленно проворачиваться. Руки, сомкнутые в пожатиях снизу вверх и сверху вниз, размыкаются. Стая белых носовых платков взмывает в воздух. Поезд катится все быстрее, все быстрее. Анклер машет дольше всех. Она уехала. На обратном пути меня спросил пожилой мсье, где находится улица Банифация. Я не смог ему сказать. Он в течение четверти часа пожимал мне руку и смотрел на меня так странно, словно никак не мог проснуться. Спустя два дня пришло письмо. Она еще не может приехать, только через неделю. Сестра очень больна. Я гуляю здесь, в большом саду, где много елей, и ужасно часто думаю о тебе. Вечерами я гляжу из открытого окна на звездное небо. Ты видишь его таким же, как и я, и в то же время мы так далеки друг от друга. Здесь всегда хорошая погода. Любишь ли ты меня? Теперь я снова одинок, и жизнь тяжела. Еще одна неделя. Целый день не знаю, что делать. — Одиночество еще страшнее, чем раньше, потому что в последнее время я привык к общению с Анклер. Я все брожу вокруг нашего места встреч и жду, что она вдруг появится здесь.